Я не чувствовала ни малейшего смущения, и его торжественный вид меня удивил. «Я очень зол на себя», — сказал он и столкнул лодку в воду. «И зря», — беззаботно сказала я, — «совсем не зря». Я уже забралась в лодку, а он стоял рядом по колено в воде, опершись руками на планшир, точно на барьер в суде. И я поняла, что он не сядет в лодку, пока не выговорится, — и всем своим видом показалось, что вся обратилась вслух. Я хорошо изучила его лицо и без труда читала на нем. Я подумала, ему двадцать пять лет, наверное, он считает себя совратителем, и при этой мысли меня разобрал смех. «Не смейтесь», — сказал он, — «вчера вечером я очень разозлился на себя. Ведь вы беззащитны передо мной. Ваш отец — это женщина, дурной пример». Будь я последним под лицом, вы все равно способны были бы мне довериться. Он даже не был смешон. И я чувствовала, что он добрый и готов влюбиться в меня, и я сама не прочь в него влюбиться. Я обвела руками его шею, прижала щекой к его щеке. У него были широкие плечи, и я ощущала телом его сильное тело. — Вы славный, Сирилл! — шепнула я. — Вы будете мне братом. С коротким гневным возгласом он обхватил меня руками и осторожно вытащил из лодки. Он держал меня на руках, прижав к себе. Моя голова лежала у него на плече. В эту минуту я его любила. Он был такой же золотистый, милый и нежный, как я сама, и он меня оберегал. Когда его губы нашли мои... Я, как и он, задрожала от наслаждения. В нашем поцелуе не было ни угрызений, ни стыда. Было только жадное, прерываемое шепотом узнавания. Потом я вырвалась и поплыла к лодке, которую сносила течением. Я окунула лицо в воду, чтобы прийти в себя освежиться. Вода была зеленая. Меня захлестнуло чувство беззаботного, безоблачного счастья. В половине двенадцатого Сирил отправился домой, а на козьей тропе появился отец со своими двумя женщинами. Он шел посередине, поддерживая обеих, подавая руку то одной, то другой, с присущей ему одному любезной непринужденностью. Анна была в халате. Она спокойно сбросила его под нашими пристальными взглядами и вытянулась на нем. Тонкая талия Безукоризненные ноги, только кое-где кожа чуть заметно увидала. Конечно, тут сказывались годы постоянных, неукоснительных забот. Вздернув бровь, я с невольным одобрением посмотрела на отца. К моему великому удивлению, он не ответил на мой взгляд и закрыл глаза. Бедняжка Эльза имела самый жалкий вид, она обмазывала себя оливковым маслом. Я не сомневалась, еще неделя, и мой отец... Анна обернулась ко мне. «Сесиль, почему вы здесь так рано встаете? В Париже вы оставались в постели до полудня? Там мне приходилось заниматься, это валило меня с ног». Она не улыбнулась. Она улыбалась только, если ей хотелось, а из вежливости, как все люди, никогда. — А ваш экзамен? — Завалила бойко, объявила я. — Завалила начисто. — Вы должны непременно сдать его в октябре. — Зачем? — вмешался отец. — У меня самого никогда не было диплома, а живу я припеваючи. — У вас с самого начала было состояние, — напомнила Анна. «А у моей дочери не будет недостатка в мужчинах, которые смогут ее прокормить», — благородно сказал отец. Эльза засмеялась было, но осеклась, когда мы все трое посмотрели на нее. «Надо ей позаниматься во время каникул», — сказала Анна и закрыла глаза, показывая, что разговор окончен. «Я с отчаянием посмотрела на отца», — он ответил мне смущенной улыбкой. Я представила себе, как я сижу над страницами Бергсона. Черные строчки мозолят мне глаза, а внизу смеется Сирил. Эта мысль привела меня в ужас. Я подползла к Анне и тихонько окликнула ее. Она открыла глаза. Я склонилась над ней с встревоженным и умоляющим видом,